Я позволил себе набросать план вашего обучения на ближайшие три-четыре года. Стрэндж был явно озадачен подобными сроками, но вслух ничего не сказал. «Три-четыре года — крайне незначительное время», — вздохнув, продолжил мистер Норрелл.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 неожиданные блики серебристого света или отражение человека, идущего по улице. Стены были оклеены светло-зелеными обоями с рисунком, изображающим листья и узловатые ветви дуба, а купол расписали под лиственный лесной поляны. Все книги были в одинаковых переплетах светлой телячьей кожи с серебряным тиснением на корешке. тем удивительнее смотрелись зияющие пустоты между книгами и целые пустые полки. Стрэндж и мистер Норрелл уселись у камина друг напротив друга. — Если позволите, сэр, я хотел бы начать с нескольких вопросов, — произнес Стрэндж. — Признаюсь, что в прошлый раз меня изумило то, что я узнал об эльфах. Не могли бы вы подробнее рассказать об этом?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 Но не такое, как вы думаете. Учтите, сэр, что в течение всего периода своего правления в Северной Англии король-ворон повелевал и страной-фей. Согласитесь, еще ни один король не управлял одновременно двумя столь непохожими народами. К тому же ясно, что королем он был ничуть не менее великим, чем волшебником. факт, которым историки почему-то пренебрегают. Я полагаю совершенно очевидным, что в основном король Ворон был занят задачей, которую он решил, мистер Стрэндж, за счет намеренного преувеличения роли эльфов в области магии. Таким образом, он добился от людей уважения к эльфам, а последним открыл полезную сферу деятельности, и между двумя народами установились дружественные отношения. — Да, — задумчиво произнес Стрэндж. — Понятно. — Мне кажется, — продолжал мистер Норрелл, — что даже величайшие из ауреатов переоценивали влияние эльфов на магию людей.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 По-прежнему сильно предубеждение против использования магии на войне? О да, ну конечно! Раздраженно воскликнул мистер Норрел. Люди верят, что магия начинается с эльфов и с ними же кончается. Они не учитывают искусство и познания самого мага. Нет, мистер Стрэндж, это не аргумент в пользу привлечения эльфов. Как раз наоборот. Сто лет назад историк магии Валентин Монди отрицал, что иные края существуют. Он считал лжецами всех, кто там якобы побывал. Он был неправ, но мне близка его точка зрения, и я желал бы ее распространить. — Конечно, — продолжал мистер Норрел, как бы раздумывая над сказанным. Потом Монди стал отрицать существование Америки, а чуть позже Франции. Незадолго до смерти он усомнился в существовании Шотландии и в реальности Карлайла. У меня есть его книга. Мистер Норл встал, подошел к одной из полок, взял книгу, но передавать ее Стрэнджу не спешил.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 — пробормотал мистер Норрелл. Он приблизился к Стрэнджу, замер, держа книгу на весу, потом быстрым движением скинул ее в руку ученику, как будто это не книга вовсе, а робкая птичка, которая не пойдет к чужому, и надо ее обмануть. Хорошо, что мистер Норрелл не смотрел в лицо Стрэнджу. Тот едва сдерживался, чтобы не расхохотаться.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 Полудню он так разошелся, что просто указывал на книгу и позволял Стрэнджу самому пойти и ее взять. К вечеру Стрэндж получил множество сочинений и заданий прочесть их в течение недели. Однако целый день, посвященный беседам, был для них редкой роскошью. Обычно часть дня занимал прием посетителей, являвшихся с визитами к мистеру Норрову.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 «Я прекрасно помню, сколько недель упорного труда мне потребовалось, чтобы постичь предположение, касающееся предвидения будущего Пейла. А мистер Стрэндж овладел этой исключительно сложной теорией немногим более, чем за четыре часа!» Сэр Уолтер улыбнулся. «Я не сомневаюсь в его способностях».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 «Вы правы, сэр Уолтер!» — воскликнул мистер Норрелл. «Ах, как вы правы!» Стрэндж восторгался мистером Норреллом более умеренно. Его раздражали скучные манеры речи и странности поведения. В то время как мистер Норрелл нахваливал ученика сэру Уолтеру, Стрэндж жаловался на учителя Арабелли. «До сих пор не знаю».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 «Значит, я ошибся», — облегченно вздохнул Стрэндж. «Простите, сэр, что прервал ваш рассказ. Прошу вас, продолжайте». Мистер Норрелл немного успокоился, увидев, к какому выводу пришел его ученик, однако продолжить не захотел и вместо этого предложил выпить чаю, на что Стрэндж с готовностью согласился. В тот же вечер.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 Как ты об этом узнал? – спросила изумленная Рабелла. Дролайт и Лассель сказали. С большим удовольствием. Мерзавцы. Мистер Норрел был очень недоволен, когда Стрэндж на два дня прервал занятия. Они с женой подыскивали себе дом. Все дело в его жене, жаловался мистер Норрел Дролайту.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 «Кажется, нам нужна молодая кровь. Как вы думаете?» «Лорд Малгрейв сказал вам?» — переспросил Дроллайт. «Какая грубость! Надеюсь, вы одарили его своим знаменитым взглядом?» «Что?» Мистер Норрелл был поглощен рассказом и не обращал внимания на то, что говорил мистер Дроллайт. «О, да, я сказал ему...»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 Она поводит окровавленной пастью по сторонам, явно собираясь опустошить всю Москву. «Нет ничего бесчестного в отправке сновидения, из которого следует, что Александр допустил ошибку, и Бонапарт его в конце концов предаст», — объяснял Стрэн Шарабелли. «В конце концов я могу написать ему письмо и повторить то же самое словами. Он ошибается». и Бонапарт непременно его предаст. От Шотландки вскоре пришло сообщение. Русский император очень встревожен с нами и, подобно библейскому царю Новохудоностору, собрал астрологов и прорицателей, дабы ему растолковали их смысл. Тогда Стрэндж послал Александру новые сновидения. Я последовал вашему совету.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 И сутками сидит с астрологами и волшебниками, толкуя свои сны, а когда приходят послания от Наполеона, бледнеет и вздрагивает.